Хочешь меня поцеловать? Спросила она. Не особо. И все-таки? Обернувшись к подружке, Юханес всматривался в ее лицо, пытаясь уловить насмешку. Но Тереза не шутила. Зачем? Не Недоумевал он. Тереза пожала плечами. Когда она взглянула на его мягкие округлые губы, у нее мурашки по телу бежали. Нет, она, конечно, в него ни капельки не влюблена, но ей хочется попробовать эти губы на ощупь.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 «Ладно, ничего страшного. Я сама виновата. Слышишь?» «Ты сама просила», — повторил он. «Так», — вздохнула она, — «давай просто обо всем забудем». «В смысле?» Юханес посмотрел на нее из своего кокона. «Ну, обо всем. Мы можем об этом забыть?» Видимо, он понял, о чем она. Забыть всю эту белиберду про мальчиков и девочек. «Вероятно». «Боже, но как он выражается!»